Голова зароковая. Все кончено. Разбудил меня запах кофе. Крепкий и пряный напиток плескался в фарфоровой чашке, манил и бодрил ароматом. Открыв глаза, я обнаружила эту самую чашку в знакомых до боли руках. Не устану ими любоваться. Как это чоным профилем, твердой линией подбородка, густыми бровями. Он опять похудел. «Безумие, друг мой, довольно опасная штука!» Голос Тьена напрочь разбил хрупкое очарование момента. «В особенности, если мы говорим о безумии лорда и мага!» Мне малодушно хотелось зажмуриться, спрятаться под одеялом и вообще никогда больше не видеть лорда Берлинга. Когда всё закончится, я попрошу Эдвина не приглашать эту наглую рожу в крапиву. Разве что по особенным праздникам. Хотя это нас не спасёт. Тьен обычно врывается в дом, словно ветер, в открытые окна. Когда всё закончится? Вереница событий стремительной чехардой промчалась перед глазами. Башня, бушующий за её стенами ураган, страшный голос под крышей и удушье, беспощадной петлёй затягивающиеся на горле. Прикосновения смерти и взгляды детей, для которых я стала последней надеждой. После смерти он оказался вполне даже разумным, правда, недолго. Когда искра сознания угасает, остаются чудовища, собственно, как и при жизни. Эдвин не весело усмехнулся, аккуратно пригубив свой кофе. Эрлинг не стал исключением. Как смешно! Тиен громко хлопнул в ладоши, и мне стоило немалых усилий не вздрогнуть. А мне вот друг мой не до шуток. У меня целое ловчее отделение города ползает на четвереньках и слюни пускает. Остался лишь предусмотрительный менталист и парочка пьяниц, сбежавших со службы. Услышав подобные новости, я всё-таки медленно села, пытаясь понять, где нахожусь. Незнакомый мне кабинет, в узкие окна робко заглядывает утреннее солнце. Видавший виды диванчик, который я занимала, несколько крепко сколоченных стульев и большой прочный стол, на котором стояли дорогие мужские ботинки. А рядом не менее дорогие носки, натянутые на ноги лорда Аберлинга, без церемоний навозлежавшие на лаковые столешницы. И все же ты уверял, что никто и никогда не может владеть двумя видами магии одновременно. Эдвин улыбнулся одними глазами и протянул мне свою чашку. Я не стала отказываться. Голова болела ужасно, горло саднило, руки все еще дрожали. Симптомы магического истощения на лицо. Если бы не накопители, заряженные детьми, я бы могла выгореть дотла. Благослови богиня того, кто придумал эти славные штуки. Ты тоже уверял меня, что Кристиан Некромант сильный, способный, но всего лишь Некромант. Парировал Тиен с насмешкой. Это другое. Тут же напрягся Маруэлс. Ты же помнишь ту скверную историю с кольцами. О, да, прекрасное было приключение. Как вы думаете, милиция Адель? Зачем королю вся эта возня с разрешениями на магические браки? Тиен зачем-то посмотрел на меня, потом лениво пошевелил длинными пальцами ног. и, коротко дунув, согнал муху с люстры под потолком. «Никогда об этом не думала». Прихлебнув остывающий кофе, я зажмурилась от удовольствия. «И зачем же?» «Например, чтобы нам с вами не приходилось ловить обезумевших Шарлей на улицах Тихого Брюста, а вашему страшному некроманту потом разговаривать с ними». Тьен коротко усмехнулся, оцалютовав своей чашкой морозу. «Близнецы Эрлинги родились вопреки воле короны». Их родители жили в Палыне вне брака, пока дети не подросли, и сам факт их наличия стало просто невозможно скрывать. Кузей Нерлинг был счастлив назвать свою возлюбленную кузину женой. Я тихо ахнула, поперхнувшись напитком и едва удержав чашку в снова задрожавших руках. Близкородственный брак, порицаемое кровосмешительное обличение. Каждый Макс с детства знает, как опасны подобные игры с наследственной магией. Собственно говоря. Тиен поставил на стол свою чашку, сцепив руки за головой, зло прищурился и задумчиво перевел взгляд на окно. Если трезво подумать, не проиграв старший Эрлинг свое состояние на скачках, кстати, он был хорошим знакомым вашего батюшки, вы об этом знали, и не дождавшись моего удивленного вскрика, продолжил: ничего бы и не случилось. Шарль и Шарлотта были не просто детьми, они были близнецами. крепко связанными странный двойной магией. Кому из них пришло в голову воспользоваться запрещенными артефактами? Где они взяли древние книги? Эдвин тяжело вздохнул, его плечи окаменели. Кажется, у него был ответ на этот вопрос. Если бы эрлинги не разорились, то все могло бы быть по-другому. Детишки не стали бы экспериментировать с магией, пытаясь запретными средствами раскачать свои необычные способности. Шарлотта вышла бы замуж. На рынке невест всегда ценится титул, приправленный, если уж не преданным, то неплохим магическим даром. Шарль тоже мог бы удачно жениться, к примеру, на единственной дочери господина Вальтайна, вложившего все свои деньги в проект стационарных мегапорталов совместно с Миллордом Эрлином старшим. Я заморгала. Все услышанное никак не желало укладываться в моей голове. Отец, Эрлинг, у отца всегда было множество друзей и знакомых. Я мало кого из них знала. Неудивительно, что и Шарль и Шарлотта свихнулись. Вздохнул Эдвин. Тут можно только задать один лишь вопрос: почему никто не заметил? Они жили уединенно, замкнуто. Родители не стремились в общество, которое строго их осудило за скандальную историю с кровосмешительным браком. Шарлотта увезли в дом безумия, лишь когда она стала придумывать дикие небылицы и якобы за измену попыталась убить своего соседа некроманта. Даже усадьбу его ухитрилась поджечь. Я с ужасом посмотрела на Эдвина, а тот только криво усмехнулся. Он вообще не собирался мне про это рассказывать, да? Братец был хитрее, он вполне успешно притворялся разумным, продолжил Тиан. Но каково осилище? Когда плотина разума разрушается, магия выплескивается рекою. Недолго, но весьма смертоносно. Как он умер? – перебила я философствующего Аберлинга. Мне показалось, или в его чашке был вовсе не кофе. Запрещенные зелья и артефакты не расширяют резерв. Я всего лишь вернул наколдованный им ураган в изначальную точку. Просто развернул поток воздуха и... В общем, затолкал говорящий сквозняк обратно в его лживую глотку. Кто ж знал, что Шарль уже был совершенно пуст? Легко выдержав мой прямой взгляд, Тиен опять усмехнулся. «Ну да, его разорвало. Для допроса пришлось собирать Тиен». Голос моего любимого звучал предупреждающе холодно. Ой, все! Аберлинг с притворной печалью вздохнул и скинул со стола свои длинные ноги, тут же прихватывая ботинки. Можно подумать, жена сильнейшего в королевстве некроманта и левой руки короля будет всю жизнь только нюхать цветочки и любоваться полетом стрекоз. Привыкайте, миледи. В нашей седом работе на удивление мало романтики. Я привыкну, заверила я лорда главного ловчего. Если, конечно, ваша служба впредь будет действительно защищать наших детей, а не использовать их как приманку. Откуда-то раздалось громкое фырканье, и я оглянулась с радости узрев сидевшего в углу на стуле Фрея. На вид он был в полном порядке, разве что бледноватый и с кругами под глазами. В прошлый раз его били, сейчас, видимо, не рискнули. Люси приедет поездом уже завтра, тихо шепнул Эдвин, а за столичным домом пока приглядит твой старик. Что ж, я жду приглашения на свадьбу. Голос Тиана был полон ехидства. Искренне соболезную, но помочь вам ничем не могу. Желаю удачи и до встречи в Льене. Выпустив эту отравленную стрелу, он выскользнул за порог кабинета, тихо закрыв за собой дверь. Вы еще не передумали, моя смелая леди? – прошептал Некромант, притянув меня к себе на руки и целуя. Даже и не мечтайте, милорд Некромант. Меня абсолютно устраивают все открывающиеся перспективы. Скромной свадьбой дело не обойдется, да? Может, как-то удастся сбежать? Тихий смех был мне ответом. В Крапиву нам удалось вернуться лишь затемно. Шарль после смерти признался в целом ряде жестоких убийств. Эдвин же поднимал и допрашивал всех погибших. Я ухаживала за мужчинами, бегая по кондитерским лавкам и нося им крепкий кофе с булочками и пирожками. Джанет Макинтор тоже, к слову, была найдена мертвой. Не могу сказать, что меня это сильно расстроило, но я не желала ей такой смерти. Какая ирония! Глупая старая кухарка, ненавидящая некромантов, умерла от руки лорда, которым от всей души восхищалась. По дороге в Крапиву Эдвин, севший за руль, отстраненно молчал, но меня не тревожило это молчание. С этим мужчиной слова не нужны. Мне достаточно его теплого взгляда, трепетных поцелуев, мимолетных прикосновений пальцев. Я жить не могу без него, и это взаимно. В усадьбе нас ждали образцовый порядок, вкусные запахи и совершенно спокойные дети. Гроварт сдержал свое слово. Миха уже твердо стоял на ногах, а доктор Ли, сгорбившись, сидел в кресле и выглядел довольно сумрочным. Что-то не так? Эдвин дотронулся до его плеча, и док посмотрел на него самым несчастным видом. Этот славный ловчий мне рассказал, что кухарка травила вас довольно долго, да? А я, балван, не заметил, хотя бывал в крапиве так часто. Что я за лекарь после этого? Впору мне сдать свой знак целителя и заняться чем-то другим, ну хоть садоводством. Леди Адель, вам ведь нужен помощник? Я беспомощно захлопала глазами, а Эдвин только усмехнулся. Сколько раз я говорил, что тебе нужно учиться в университете? Не кори себя, мало кто заметил бы такое. Я вот вообще впервые услышал, что травить людей можно не ядами и не проклятиями, а металлической посудой. «Очень затейливо, не правда ли?» «А мой учитель, аяский маг, заметил бы!» С досадой пробормотал Ли, но его лицо разгладилось. «Ты прав, дружище, курс лекций давно меня ждёт. К седым волосам мне пора бы и взяться за ум». Я с удивлением поняла, что безумие Шарля навредило множеству людей. Как хорошо, что это всё осталось в прошлом. Поучительная история семьи Эрлингов мне казалась теперь страшной сказкой. «Когда-нибудь я расскажу её своим детям». А пока нам нужно поспешно готовиться к свадьбе. Времени осталось слишком мало.